За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на прежнее место, а магнитофон сунул в карман. Судя по счетчику, почти вся кассета была использована. Зажмурившись, я секунду постоял у двери, напряженно вслушиваясь. Тишина. Тишина. Я открыл дверь, коридор показался мне черной пропастью. Я снял очки и увидел слабый свет ламп. Закрыв за собой дверь, я пошел влево к радиостанции. Я приблизился к круглой камере, от которой наподобие колесных спиц расходились коридоры. Минуя какой-то тесный боковой проход, кажется, к душевым, я увидел крупную, неясно очерченную, почти сливающуюся с полумраком фигуру. Я остановился как вкопанный. Из глубины коридора неторопливой переваливающейся походкой шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлюпание босых ступней — На ней была только набедренная повязка, желтоватая, блестящая, словно сплетенная из соломы. Огромные груди отвисли, а черные руки были толщиной шляжку обычного человека. Она прошла в метре от меня, даже не взглянув в мою сторону, и удалилась, покачивая слоновьем задом, похожая на те древние каменные изображения, которые встречаются иногда в антропологических музеях. Там, где коридор сворачивал, она повернулась и исчезла в кабине Гибаряна. Открывая дверь, она на миг попала в полосу света, падавшего из комнаты. Дверь тихо закрылась, и я остался один правой рукой я схватил кисть левой и стиснул изо всех сил так, что захрустели кости. Потом растерянно огляделся. Что происходит? Что это? Вспомнив предостережение снаута, я вздрогнул как от удара. Что оно означало? Кто эта чудовищная Афродита? Откуда она? Я сделал один Только один шаг к камене Гибаряна и застыл. Я прекрасно понимал, что не войду туда. Я глубоко втянул воздух. Что-то было не так. Ах да, ведь я подсознательно ждал неприятного резкого запаха пота, но даже когда она проходила мимо меня, ничего не почувствовал. Не знаю... Сколько я простоял, опершись о холодный металл стены. На станции не раздавалось ни звука, кроме далекого монотонного писка кондиционеров. Я похлопал себя по щекам, чтобы опомниться, и медленно направился к радиостанции. Когда я поворачивал ручку, раздался резкий голос. «Кто там?» «Это я, Кельвин». «Снаут». Сидел за столиком между грудой алюминиевых коробок и пультом передатчика и ел прямо из банки мясные консервы. Не знаю, почему он поселился на радиостанции. Ошеломленно я стоял в дверях, глядя на его нервно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что голоден. Я подошел к полкам, из стопки тарелок выбрал не очень пыльную и сел напротив снаута. Сначала мы ели молча. Потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил по стакану горячего бульона. Ставя термос на пол, на столике уже не было места, он спросил. «Ты видел сортовился «Нет». «Где он? Наверху». Наверху помещалась лаборатория. Мы снова замолчали. Банку мы выскоблили дочисто. На радиостанции была ночь. Иллюминатор был плотно закрыт снаружи. На потолке горело четыре круглых светильника. Их отражения дрожали в пластиковом корпусе передатчика. На обтянутых кожей скулах Снаута проступали красные жилки. Он был теперь в черном, просторном, обтрепанном свитере. «Что с тобой?» — спросил Снаут. «Ничего. А что?» «Ты вспотел. Я вытер рукой лоб». Действительно, я весь обливался потом. Это, вероятно, была реакция. Снаут ждал. Рассказать ему? Я хотел, чтобы Снаут сам проявил ко мне больше доверия. Кто тут вел игру? Против кого и какую? Жарко. Я думал, что кондиционеры у вас лучше работают. Через часок температура будет нормальная. А ты только от жары вспотел? Он уставился на меня. Я старательно жевал, притворяясь, будто не замечаю его взгляда. «Что ты собираешься делать?» — спросил Снаут. «Когда мы кончили есть?» Он бросил всю посуду и пустые банки в умывальник у стены и опять сел в кресло. «Присоединюсь к вашей работе», — флегматично ответил я. «У вас ведь есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, кажется». «Рентген или что-то в этом роде, да?» «Рентген?» — удивился Снаут. «От кого ты услышал?» «Не помню. Кто-то мне говорил. Может, на Прометея...» «А что, вы уже его применяете?» «Подробности мне неизвестны. Это была идея Гибаряна. Он начал вместе с Артуриусом. Но откуда ты об этом знаешь?» «Я пожал плечами» тебе неизвестны подробности. Ты должен присутствовать при опытах, ведь это входит в круг твоих обязанностей. Я не закончил. Снаут молчал. Писк кондиционеров затих, температура была сносной. В воздухе висел только беспрерывный высокий звук, напоминающий жужжание мухи в паутине. Снова встал, подошел к пульту управления и бессмысленно принялся щелкать переключателями. Главный рубильник был выключен. Спустя некоторое время он, не поворачивая головы, заметил... «Надо будет все оформить. Знаешь, да?» Он повернулся и посмотрел на меня почти с бешенством. Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия. Просто ничего не понимая в игре, которая тут происходила, я предпочитал быть сдержанным. Под воротником черного свитера у него двигался острый кадык. — Ты был у Гибаряна, сказал Снаут неожиданно. Это не был вопрос. Я спокойно смотрел ему в лицо. «Ты был в его комнате», — повторил он. Я кивнул, как бы говоря, «ну, предположим». Мне хотелось, чтобы он продолжал. «Кто там был?» — спросил Снаут. «Он знал о ней». «Никого, а кто там мог быть?» — спросил я. «Тогда почему ты меня не впустил?» Я усмехнулся, испугался, Ты же меня предупреждал. Когда ручка повернулась, я инстинктивно придержал ее. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил. Я думал...